Глава 21. Монсон не слишком придерживался инструкции рекомендовавших не посвящать публику в деятельность полиции, а позволять фотографировать только с разрешения начальника полиции или в тех случаях, когда этого невозможно избежать. Он вел себя совершенно естественно, даже в самых необычных ситуациях, и уважительно относился к людям, а они отвечали ему тем же. Хотя ни Монсон, ни кто-либо другой над этим как-то не задумывались, Он действительно отлично поработал на причале в Индустри-Хаммэн в тот понедельник. Если бы он занимался беспорядками, которые имели место в то длинное жаркое лето, и в котором относились с большим беспокойством, многие из них, вероятнее всего, вообще бы не произошли. Однако ими занимались люди, полагавшие, что Родезия находится где-то возле Тасмании, и что сжигать американский флаг незаконно, зато похвально поносить вьетнамцев. Эти люди считали водометы, резиновые дубинки и немецких овчарок лучшими средствами налаживать контакт с народом, и результаты соответствовали усилиям. Но у Монсона голова была занята другим, он думал об утопленнике. Трупы, найденные в воде, никогда не выглядят слишком приятно, но этот был самым отталкивающим из тех, с которыми инспектор когда-либо имел дело. Даже патологоанатом, производящий вскрытие, сказал «Тьфу, ну и работку ты мне подсунул» потом он занялся делом, а Монсон, стоя в углу, наблюдал за ним. Казалось, Монсон над чем-то задумался, и врач, который был молод и не очень опытен, время от времени с любопытством на него поглядывал. Монсон был уверен, не все обстоит так просто с трупом в автомобиле. Он подозревал, произошло что-то серьезное, когда автомобиль свалился в воду. Простейшая версия не проходила с самого начала. Здесь не мошенничество, связанное со страховкой, Кому понадобилось сталкивать с причала эту старую развалину, которая была новый лет двадцать назад, и зачем? Логический ответ на возникающие вопросы был пугающе прост, поэтому у Монсона не дрогнул ни один мускул, когда патологоанатом сказал, «Этот твой приятель был мертв до того, как отправился в воду». «Как долго он мог там находиться?» После небольшой паузы спросил Монсон. «Трудно сказать», — ответил врач. Он взглянул на ужасные распухшие останки, лежащие на столе, и задал вопрос, там много угрей? «Думаю, хватает. Ну тогда несколько месяцев, как минимум два, возможно, четыре». Он покопался в трупе скальпелем и добавил, «Разложение произошло необычайно быстро. Возможно, вода сильно загрязнена химическими реактивами или другой дрянью». Уже перед самым уходом, в конце рабочего дня, Монсон задал еще один вопрос, — Слушай, а насчет угрей? Это не просто бабушкины сказки. — угорь загадочное создание, — заявил врач. — Спасибо, — сказал Монсон. Вскрытие было закончено на следующий день и поведало весьма печальную историю. Расследование длилось значительно дольше, однако результат оказался не менее печальным. И не потому, что ничего не обнаружили. Напротив, удалось установить даже чересчур много фактов. Автомобиль был марки «Форд Префект», модель 1951 года, голубого цвета, недавно небрежно перекрашенный. На нем стояли фальшивые номера, а регистрационный сертификат и табличка с именем владельца отсутствовали. С помощью регистра транспортных средств удалось найти двух последних владельцев автомобиля. Оптовый торговец цветами из Оксы купил его в подержанном, но относительно хорошем состоянии. В 1956 году пользовался им 8 лет, а потом продал одному из своих работников за 100 крон. Тот проездил на машине три месяца. Он уверял, что автомобиль был в рабочем состоянии, но выглядел ужасно. И новый хозяин поставил машину на стоянку за рынком на Дроттнингториет. Через несколько недель он обнаружил, что автомобиль исчез, и решил, что его куда-нибудь отбуксировали полиция или дорожная службы Ни полиции, ни дорожной службе, ничего не было об этом известно. Наверное, автомобиль украли, с тех пор никто его не видел. О последнем пассажире автомобиля тоже было достаточно много известно. Им оказался мужчина лет сорока или чуть старше, ростом около 175 сантиметров, с волосами пепельного цвета. Он не утонул. Смерть наступила в результате удара по голове. Орудие убийства оставило отверстие в черепе. Отсутствие осколков костей вокруг отверстия свидетельствовало орудие убийства имело округлую форму. Смерть наступила мгновенно. Орудие убийства обнаружили внутри автомобиля округлый камень, засунутый в мужской нейлоновый носок. Камень был около 10 сантиметров в диаметре, естественного происхождения, небольшой кусок гранита. Длина носка от пятки до пальцев составляла 25 сантиметров, он был французского производства. Кроме того, носок был хорошего качества, выпущен известной фирмой, но, очевидно, никогда не использовался по своему прямому назначению. Снять отпечатки пальцев у трупа не удалось. Кожа на пальцах расползлась, а на остатках кожи папиллярные линии едва различались. В автомобиле не оказалось ни одного предмета, который позволил бы установить личность убитого. По его одежде это определить не удалось, она была дешевой, иностранного производства и неизвестно откуда. Не нашлось также ничего, указывающего на личность убийцы. Полиция обратилась за помощью ко всем, кому что-либо известно о «Голубом префекте» 1951 года выпуска не зарегистрированным с 1964 года. Никто ничего не сообщил. Трудно было ожидать другого результата, если учесть, что страна давно превратилась в сплошное кладбище автомобилей, где проржавившие останки машин покоились в саванне из ядовитых выхлопов их наследников. Монсон отодвинул рапорты в сторону, запер кабинет и вышел из полицейского участка. Глядя в землю, он направился по диагонали через Давидс-Халстерк к винному магазину. Он думал о своем утопленнике. Монсон был одновременно и женат, и холост. Он и его жена начали действовать друг другу на нервы десять лет назад, когда их дочь вышла замуж за южноамериканского инженера и уехала в Эквадор. Монсон имел холостяцкую квартиру на Регеменстагаттен, недалеко от Фритхемсториет, и в основном жил там. Но каждую пятницу вечером он приходил домой к своей жене и оставался у нее до утра в понедельника Тактика, несомненно, мудрая. Взаимное раздражение супругов исчезало, и всю неделю они с удовольствием ждали совместного уикенда. Монсон любил сидеть в своем продавленном старом кресле и выпивать рюмочку-другую перед сном. Нынешний понедельник не был исключением. Вообще вечер в понедельник был особенным. И не только потому, что Монсон уставал от своей старушки и знал, что не увидит ее до пятницы, хотя в четверг ему уже захочется с ней встретиться, но еще и потому, что в предыдущие три дня ему приходилось пить за едой лишь слабое пиво. Крепкие спиртные напитки в доме его жены были запрещены. Он приготовил себе третий Гриппенбергер и начал размышлять о своем утопленнике. Гриппенбергер состоял из джина газированного виноградного сока и кубиков льда. Финско-шведский кавалерийский офицер по фамилии грипенберг научил Монсона, как нужно смешивать такой коктейль. Это произошло в вилл сразу после войны, когда виноградный сок еще трудно было достать, и с тех пор Монсон привык к своеобразному напитку. Монсону приходилось расследовать много убийств, однако он не мог припомнить ничего похожего на смерть мужчины в автомобиле. Ясно, что речь идет о преднамеренном убийстве. Кроме того, убийца воспользовался орудием простым и эффективным. Округлые камни можно найти везде, а французский черный носок вряд ли способен вывести на преступника. Мужчину в автомобиле убили одним ударом, потом убийца засунул труп в старый автомобиль и столкнул его в воду. Со временем, вероятно, личность жертвы установит, но Монсон предчувствовал, это не особенно встревожит убийцу. Данное преступление, по-видимому, трудно будет раскрыть. Монсон предвидел, расследование займет очень много времени и вряд ли завершится поимкой виновного.